12. Ну, а покуда подумай, то ли ты видишь кругом? Вот он наш пахарь угрюмый с тёмным убитым лицом. Лапти, лохмотья, шапчонка рваная сбруя, Едва тянет косулю кличенка, с голоду еле жива. Голоден, труженик вечный, голоден тоже обожусь. Эй, отдохни-ка, сердешный, я за тебя потружусь. Глянул крестьянин с испугом, барину плуг уступил, дедушка долго за плугом пот отирая ходил, Саша за ним торопился, не успевал догонять, дедушка, где научился ты так отлично пахать, точно мужик управляешь плугом, а был генерал, вырастишь Саша, узнаешь, как я работником стал.